Глава 13. Запретная тропа. Солнце опустилось за горы, и сосновый лес постепенно превращался в скопище теней. Ким шагал быстро, посматривая по сторонам и прислушиваясь. Его правая ладонь уже привычно лежала на рукояти меча. Почему эту местность прозвали Город цветов? Рассеянно думал он, пинками сбрасывая с дороги рыжие шишки. Я тут уже второй день, а ни одного цветка не встретил. Сосны, скалы, можжевельники, живика, да в низинах какие-то пакостные кусты с листьями как лезвия ножей. Хвала богам, тропа вроде бы вела в нужном направлении. Заросла она так, что время от времени Кимо казалось, будто он где-то сбился с пути и давно уже идёт напрямик через лес. Если верить словам Чумона, следуя этой тропе дней за 10 можно выйти в окрестности Юлима. Горы в самом деле были нехорошие. В первый день Киму было не до предчувствий, лишь бы убраться подальше от монастыря. А на следующий, после полудня, почувствовал, что за ним следят. Причем не тошнотник, точнее, не только он. «В этих горах скрыто зло», вспоминались ему слова Чумона. «Иногда путник уходит этой тропой». и пропадать навсегда. Но ведь не все путники пропадали в этих горах, а только некоторые утешил себя ким. Почему я должна обязательно попасть в их число? Перед самым закатом тропа вывела Кима на перевал. Неожиданно перед ним открылся простор. Малиновое небо, мягкие изумрудные волны гор, долина в синеватой дымке. Благостный, умиротворяющий вечерний вид. Далеко-далеко поднималась к небу одинокая струйка дыма. Должно быть, где-то охотники устраивались на ночлег. Тёплый ветер принёс отзвук хорового пения. Ким прислушался. Нет. На этот раз точно не показалось. Но только было потеплело у него на душе, как позади в тёмной долине раздался ужасный волчий вой. Тошнотник. С ненавистью прошипел Ким, сжимая рука от меча. Адский волк догнал его еще накануне. После неудачной попытки напасть, волк преследовал его, словно раненого лося. Конечно, молодой, здоровый, вооруженный воин мог бы убить волка достаточно легко. Ким знал, тошнотник выжидает момент, чтобы застать его врасплох, когда у него в руке не будет меча. «А все-таки он довольно сильно от меня отстал». подумал Ким, ускоряя шаг. Неужели потерял след? Нет, быть не может. Скорее всего, он вернется, когда я усну. Хоть бы здешние бесы или людоеды, или кто здесь еще нападает на одиноких путников, встретили его и задали ему жару. Вскоре Ким нашел то, что высматривал уже давно — кряжистую, раскидистую сосну, одиноко растущую на пригорке. Дерево вполне подходило для не очень удобной, зато безопасной ночёвки. Надеюсь, Тошнотник, даже будучи демоном, всё же привязан к своему волчьему облику и научился летать или лазать по деревьям, подумал Ким, с трудом карабкаясь наверх по липкому стволу. За день он устал так, что даже есть не хотелось. Оно и к лучшему, подумал он. Всё равно никакой еды нет. Ягоды ещё не созрели. Один раз Ким увидел на пне выводок тонконогих жёлтых грибов. Вспомнив уроки Чумона, он опознал их как съедобные и съел сырыми. Не первый раз Ким пожалел, что в спешке покидая монастырь, не догадался забежать в скит и прихватить каких-нибудь припасов в дорогу или хотя бы огниво. Даже ножа у него не было, только меч бессмертного, тупая старая полоска стали. Его единственная надежда на спасение. Ким выбрал подходящую развилку, втиснулся в нее, чтобы уж точно не свалиться на землю во сне, и для надежности крепко привязался поясом к стволу. Всю прошлую ночь волк выл, не давая ему спать. Ким ожидал того же и теперь, но либо он слишком устал, либо тошнотник так и не появился. Ночь прошла спокойно. Следующим утром Ким разбудил холод. Юноша с трудом разлепил глаза, чувствуя себя ещё более уставшим, чем накануне вечером. Его била зноб, всё тело болело. Со дрожанием представив себе, что с ним будет завтра, ким сполз с дерева. Звёзки хотелось съесть. Вспомнив о очередной урок чумона, он оборвал сосны смолистую веточку и принялся злобно жевать хвою. Что-то в ней содержалось полезное, то ли от отравлений, то ли от геморроя. Ещё пара-тройка таких ночёвок, и я сдохну сам без помощи тошнотника. Недосыпание и голод меня доканают. Ежа поймать, что ли? Чум он рассказывал, что ежатин ободрит. Но ежей в окрестностях сосны не наблюдалось. Тим начал вспоминать категории живых существ, но как назло в голову лезли только сравнительные таблицы полезных свойств разнообразного помёта. О! Дождевые черви отличное средство от усталости. Нет, я не смогу. Ким выдрал несколько пучков травы прежде, чем нашёл искомое. Призвав на помощь духи предков, он зажмурился, сунул извивающегося червяка в рот и решительно жевал. На вкус червь был совсем не так уж плох. Воодушевлённый Ким решил поискать ещё парочку. Как вдруг снова почувствовал В воздухе разлита невидимая нечто, и что самое странное, Кимо оно было вроде как знакомо. Его охватил беспричинный душевный подъём и в то же время сильная тревога. Сегодня что-то непременно случится. Нет, что-то уже происходит. За спиной раздался тихий шорох. Ким обернулся и увидел, как из кустов вылезает тошнотник. Я тебя давно услышал, громко сказал Ким, выхватывая меч. Ты шуршал в кустах, как старая корова. Давай, нападай, и покончим с этим. Тошнутник сел на хвост, отвернулся и принялся сосредоточенно чесать лапой за ухом. Потом сладко зевнул, как бы невзначай показывая полную зубов пасть. Ким не поддался на эти типично собачьи уловки, призванные усыпить бдительность противника. Он взмахнул мечом и сделал шаг вперёд. Волк как ветром вздуло. Ким посмеиваясь, убрал меч в ножны. Ещё вчера он заметил, что волк смертельно боится его ржавого клинка. Стоило Киму обнажить оружие, как тошнотник тут же скрывался в ближайших зарослях и долго не подходил близко. Странно. Раньше он не был таким трусливым. Но сколько это продлится? С тревогой подумал Ким. Позавчера я мог бы его убить, если бы так позорно не перепугался вначале. И вчера, если бы вместо того, чтобы бежать, сломя голову через лес, дождался бы его возле скита. А сегодня я не выспался. Два дня почти ничего не ел, меня шатает, рука не твердо держит меч. Еще вчера тошнотник не посмел бы так нахально сидеть в десяти локтях от вооруженного человека. Он подумал, что тошнотник наверняка сделает очередную попытку застать его врасплох ближе к вечеру, а может даже после полудня. Надо быть настороже. Ким ещё пожевал хвою, съел какую-то крупную летинку, напился из ближайшего ручья и пошёл дальше. Время близилось к полудню, когда тропинка вывела Ким на прогалину. Слева журчал широкий мелкий ручей. Справа сосны расступились, образовав обширную поляну. Ага, ожился Ким. А трава-то на ней вытоптана. В следующий миг он услышал жужжание мух и почувствовал запах крови. У края поляны стоял раскрашенный столб, увенчанный резной хари местного божества, пограничный страж, призванный отпугивать чуждую нечисть. Такой же, как и чумон, когда-то давно показывал ему собрыва. В диких провинциях столбы стражи были частым явлением и даже насущной необходимостью. Но этот отличался от всех, какие когда-либо видел Ким. К столбу на уровне человеческого роста был привязан мёртвый лесной кот. Он был утыкан стрелами так густо, что напоминал игольницу. Столп почернел от крови. Часть крови стекла в плоскую каменную чашу жертвенника у подножья стража. и запеклась там. Клыкастая харя Димона наверху столба, дико скосив глаза и оскалившись, глядела вниз с таким алчным выражением, словно с удовольствием бы выпила кровь ещё из десятка другого жертвенных зверей. Тяжки запекшейся кровью плавал золотистый осенний цветок, точно такой же, какими украшала причёску Месок. Некоторое время Ким, скривившись, рассматривал жертвенный Ничего особенного в убийстве кота он не находил, но скармливание животного этому отвратительному бесу почему-то вызвало у него внутренний протест. В детстве его односельчане тоже иногда приносили в жертву к весинам живых существ, но никогда их перед этим не мучили. Ким с отвращением подумал, что этому бесу должно быть пошла в пищу не только кровь кота, но и его предсмертные страдания. Чтоб ты подавился, громко сказал Ким, глядя в косые зенки беса. Чем бы ещё насолить мерзкому стражу? Ким вытащил меч и начал перепиливать кожаные ремешки, которыми была привязана к столбу тушка кота. Тупая железка скользила и не резала. Ким рассердился, замахнулся и ударил в полную силу. Ремешки лопнули. Утыканная стрелами тушка упала на землю, а клинок глубоко увяз древесине. Ким, бармача проклятие, дернул раз, второй, меч не поддавался. И тут сзади повеяло гниющими водорослями. О нет, только не сейчас. Ким изо всех сил рванул на себя меч. В тот же миг затылком, ощутив движение воздуха, он отскочил в сторону. Мягко перекатившись через плечо, он скочил на ноги. На то место, где он только что стоял, приземлился тошнотник. Меч со звоном упал на каменную чашу и покатился по земле. Безоружен, Ким бросился к мечу, но тошнотник встал рыча между ним и столбом. Вздыбившись, он пригнулся к земле и приоткрыл пасть, наслаждаясь беспомощностью жертвы. Ким тоже наклонился, упираясь ногами в землю. Без оружия против волка у него не было никаких шансов. Одну руку придётся отдать, быстро просчитывал он холодной головой. На страх времени не осталось. Левую в пасть, поглубже вбить по самое горло, правой выдавить глаза, и всё это очень быстро, если удастся. Второй попытки не будет. Вдруг Ташнутник заговорил. Ким знал, что Волк иногда в особых случаях может говорить. Но Ташнут никак это не ни удивительно заговорил не с ним. Я гнал его 3 дня. Это моя добыча. Шерсть на загривке волка была всё так же вздыблена. Рычание разносилось по лесу словно гром, но хвост поджат, глаза бегают. Он боится, с изумлением поныл Ким. Не меня же, а кого? Ладно, я поделюсь, сказал тошнотник. Он кому-то отвечает, догадался Ким. Вскоре это почувствовал и он сам. Воздух буквально вибрировал от магии. В ушах нарастал не то звон, не то смех. Металлический, режущий, писклявый и кровожадный смех десятков мелких, хищных и очень голодных тварей. В мозгу Кима вдруг словно бы прорвалась плотина и потоком полились слова. Это не твоя охотничья территория, демон. Хочешь жить проваливай. Мой хозяин великий чародей. Он вас свяжет и заточит. Ха-ха! Тащи его сюда, твоего колдуна. Мы им тоже закусим. Хозяин, хозяин! Ну, где же он? Что-то не спешит, а? Ташнотник не выдержал. Он сорвался с места и на полусогнутых лапах, поджимая хвост, скрылся среди сосен. Кем несколько мгновений стоял неподвижно. Потом прыгнул вперёд и схватил лежащий на траве меч. Смотрите, монах взял меч, раздался юный голос поблизости. Похоже, он умеет им пользоваться. Какая разница, пренебрежительно изветил другой голосок. Так даже интереснее, донёсся третий, совсем детский. Ким завертёл головой, высматривая новую опасность. И вдруг опустил оружие. Из-за деревьев Безшумно, словно духи, на поляну один за другим выступили небесные отраки.